Глава четвертая Пов Ульяна — Уль, Ульяш, это ты? Мамин голос звучал, как всегда, немного устала. — Ма, ты чего не спишь? Быстро скинув тонкую куртку, поспешила в нашу комнату, терзаемой тревогой. — Тебя ждала. Мама сидела в кровати, привалившись спиной к стене. — Ты поздно, я волновалась. От облегчения ноги задрожали, да так, что пришлось быстренько усаживаться на подлоконник дивана, не дойдя до мамы. «Ну и чего ты волновалась? Я же предупреждала, что поеду на собеседование. И приеду поздно. А тебе вообще волноваться нельзя?» «А я чуть-чуть...» — мамочка улыбнулась. «Иди сюда. Расскажи, что там за работа? И что было на собеседовании?» Повинуясь тонкой ладошки, приглашающей похлопывающей по одеялу на кровати, я пересела к маме буквально под бок. Обычное собеседование начала я, пряча зевок за ладонью. Работа в офисе, утром два часа на дорогу и вечером два часа. Но знаешь, я поняла, что работать там не смогу. Что так? Мама осторожно приобняла за плечи, Неужели на должность секретарши ты им не подходишь? Это они мне не подходят, мамуль. Слишком много буду времени тратить в дороге. А его можно использовать с пользой. Подработку, например, найти. Да и вообще. А вдруг у тебя снова приступ? А я пока доеду, что ты будешь делать? Таблетки пить? Уль, прекрати хвататься за любую работу, чтобы собрать денег. Ты же себя угробишь, понимаешь? Организм даже молодой не из титана вылеплен. Ты посмотри на себя, синяки под глазами. Ну, синяки, зато они хорошо оттеняют цвет моих глаз. Я шутила для мамы, чтобы она верила, что у меня все под контролем. Плакать буду ночью, как всегда, в душе. Сейчас же я просто крепко-крепко зажмурилась, на минуту представив себе, что все у нас хорошо, как раньше. Папа жив, мы живем в нашей старой квартире, а сейчас я просто пришла посплетничать с мамой. Поделиться своими переживаниями о парнях и скорых экзаменах, а не о том, что меня не взяли уборщицей в офис. Видите ли, для клининг-менеджера у меня плохое знание английского. Пришлось прикусить губу, чтобы не всхлипнуть, вспоминая, как до провального собеседования Я подошла к кулеру попить воды, а в итоге нечаянно опрокинула стаканчик на пиджак незнакомцу, погладившему меня по попе. И я ведь действительно нечаянно. Но сейчас не жалею о своей неловкости. Это что же за фирма такая, где позволяют себе такое поведение? Я бы даже на беседу не осталась. Но, во-первых, уже подошло назначенное время, а, во-вторых... Нам с мамой очень нужны были деньги. К сожалению, а может и к счастью, моя кандидатура чем-то их не устроила. Может быть, тем, что решение о приеме на работу принимал тот самый незнакомец. «Уль, уля!» Мама осторожно потрясла меня за плечо. «Иди спать, ложись. А вдвоем на моей кровати не уместимся». «Оказывается, я успела задремать под мамину лекцию о здоровье», Жалко, что ей в свое время никто не прочитал такую же. Устала, вздохнув, поднялась на ноги и поплелась в душ. Набегалась за целый день в поисках работы. И ведь не скажешь маме, что из маленькой фирмы обслуживания оргтехники меня уволили. кризис, однако, начальник посчитал, что отвечать на звонки, заполнять график работы и напоминать мастерам о сроках не такая уж объемная работа, для которой нужен. Отдельный сотрудник. Обижаться смысла не было, а злиться и ругаться не было времени. Таблетки для поддержания маминого здоровья съедали прорву денег. Через месяц нужно будет закупать очередной курс лекарств, и к тому времени деньги должны быть. Ведь кушать нам тоже нужно. А еще неплохо было бы сменить зимнюю куртку. Уснула я, едва устроилась на диване. Даже раскладывать его не стала, чтобы не терять драгоценные минуты отдыха. Утром, сбежав на работу, засела в ближайшем ТЦ, просматривая объявления. Но ни в этот день, ни в следующий ничего подходящего не находилось. Я готова была уже выйти от отчаяния, но найти хоть сколько-нибудь приличное место не получалось. Или я не подходила им, или они мне. Позволить себе работать на другом конце города я просто не могла. Страх, что у мамы может быть очередной приступ, и я не успею доехать к ней, держал за сердце. Спасла подруга еще и стой. той, прошлой жизни, когда у нас не было проблемы, а папа был жив. «Улька!» — голос Карины, как всегда, был жизнерадостным. «Ты все еще не нашла работу?» Ее звонок застал меня дождливым вечером субботы заготовкой. Нет, радости от звонка подруги не было. Но тогда у меня есть для тебя шикарное предложение. Сосед ищет временную няню своим спиногрызом. Жена его куда-то свалила, то ли отдыхать, то ли морду в очередной раз подтягивать. А мужик не справляется. У него работа, знаешь ли. Карин, вздохнув, прикрыла глаза. Ну какая из меня, няня? Сейчас, чтобы работать с детьми, нужен такой список документов и рекомендаций, что мне и не снились. Ульк, у мужика уже лысины на макушке скоро появится. Он в отчаянии, понимаешь? Даже мне предлагал посидеть с его мелкими. Но ты же меня знаешь? Да уж, знаю. Карина резкая, громкая, нетерпеливая, а еще ужасная эгоистка. Так что сидеть с капризными детьми она не сможет по той причине, что они слишком похожи. «Ой, Ульк, короче, я уже пообещала Сергею, что ты к нему завтра приедешь. Сказала, что с детьми ты отлично ладишь, но нянька не работала. Мужик в таком положении, что с радостью ухватился за мое предложение. Так что давай, не подведи меня. Я вроде как за тебя поручилась. Все, кот, пришлю СМС с адресом». Не успела я ответить, как Карина. Уже скинула звонок. Да с чего она взяла, что я соглашусь? Что поеду куда-то в воскресенье? Что вообще смогу справиться с двумя чужими детьми? Сейчас я уже очень жалела, что рассказала ей о своей проблеме, когда мы случайно столкнулись в ТЦ. Когда телефон тренькнул у меня в руках сообщением от старой подруги, я даже не сомневалась, что откажусь. Но, прочитав несколько предложений, поняла, поеду. Соглашусь и все непременно справлюсь. А Зарплата, которую предлагал незнакомый Сергей, была слишком хороша, а место временной подработки находилось всего в получасе езды от дома. Две остановки на метро и пара кварталов пешком. Мелочь. Закрыв сообщение, прислонилась лбом к окну и зажмурилась. Господи, помоги. Пусть в этот раз все получится. Встреча с Сергеем прошла шумно. Приехав к обеду по нужному адресу, я даже не стала заходить к Карине, Мысленно перекрестившись, утопила кнопку звонка и замерла, ожидая, когда мне откроют дверь. Из квартиры доносились детские крики, иногда срывающиеся виск или хохот. Чем дольше я слушала эту какофонию звуков, тем больше сомневалась. А смогу ли я? Но когда дверь передо мной распахнулась, и на пороге появился растрепанный мужчина с усталыми глазами, засунула подальше все негативные мысли. А Если нужно будет, я превращусь в Мэри Поппинс, но работу сделаю и сделаю хорошо. Мне очень нужны деньги. Добрый день. Карина должна была предупредить. Под немигающим взглядом в внимательных карих глаз я немного стушевалась. Няня для детей. Улина, Ульяна. Проходи, кивнув, Сергей отошел в сторону, пропуская меня в квартиру. Я так понял, опыта работы с детьми у тебя нет. Нет, только неофициальный. Помогаю иногда соседке с ее дочерью. Говорить о том, что соседка-то осталась в прошлой жизни, а дочка была очаровательным подростком, с которой мы делали домашнюю работу. Пока Света пыталась в режиме «умри, но сделай», хоть немного успеть по хозяйству до прихода мужа, я, конечно, не стала. Мимо по коридору пронеслись два урагана. Мальчишка в трусах и с зажатой куклой в кулаке, и следом за ним девчушка чуть младше – С визгами и воплями требовала отдать ее игрушку. На девочке была юбка, надетая на голову. — Фата? Проводив взглядом забавную малышку, уточнила у отца семейства. На мой вопрос Сергей ехидно ухмыльнулся. — Нет, Кристина у нас индеец. Ваш тихо», как окрестил ее брат. Кстати, ту куклу она готовила к ритуальному откручиванию головы. Несколько раз моргнув, я попыталась скрыть свое удивление. «А сын у вас, герой, спас жертву произвола вождя краснокожих?» И снова нет. Кириллу, как главному бледнолицему, нужно узнать у несчастной жертвы, где вождиха прячет золото. «Какая интересная фантазия у ваших детей!» «На самом деле это я виноват. Включил им вчера мультики и ушел работать в кабинет, забыв убрать пульт. В общем, вчера они славно посмотрели какой-то псевдодокументальный фильм про индейцев, отцеков и прочие кровожадные племена прошлого. Сегодня пожинаю плоды. Хм, занятно. Обведя взглядом просторную прихожую, вопросительно посмотрела на хозяина квартиры. «Ах да, работа. Смотрите, Ульян, ситуация такова». Моя жена уехала в Грецию поправлять здоровье. Еще около месяца ее не будет точно. Вот только она забыла меня предупредить, что няня уволилась. В чем причина, мне, естественно, разбираться было некогда, но, как итог, я остался один со своими шебутными детьми. Работать на дому я, конечно, могу, но им скучно. И? И работать вам спокойно не дают. Именно. По сути, мне нужно, чтобы вы приходили к нам часам к 10 утра и часов до восьми вечера занимались с Кирой и Кристи. В теории у них есть целое расписание кружков и всего прочего, но мотаться по всему городу из одного места в другое я не могу. Если хотя бы часть занятий вы будете посещать, уже хорошо. Но даже если не будете, главное, чтобы в квартире было относительно тихо и в кабинет никто не бегал каждые две минуты. «С этим вы справитесь?» Прикинув, что именно от меня требуется и свои возможности, медленно кивнула. «Я думаю, стоит попробовать нам с ними пару дней поиграть дома, чтобы и вы были рядом, и дети смогли увидеть, что я не просто чужая тетя, уводящая их из дома, а, ну, скажем, друг. На новую няню неизвестно, как малыша отреагируют. Тем более я так понимаю, что мое присутствие... У вас в квартире временное, пока не вернется ваша жена. Да, только до приезда жены. Ну и хорошо, тем более нет нужды путать детей. Да и вам будет спокойнее, если мы будем рядом. Хозяин квартиры еще раз окинул меня внимательным взглядом и согласно кивнул. Здравая идея, согласен. Когда сможете приступить? Хм, завтра? А сегодня? Нет, я не настаиваю. Сергей с такой тоской посмотрел вглубь квартиры, откуда раздавался подозрительный звон кастрюль, что мне почти стало его жалко. К сожалению, сегодня я никак. Пришлось разочаровать мужчину. Но вы попробуйте поиграть вместе с ними в другую игру. Они переключатся и забудут про цеков и их пытки. Вот и отвлеклись. В искателя играли. Мрачно выдал отец своих шалопаев. Кристина куда-то спрятала мою кредитку и забыла, куда именно. Пожелав горе родителю удачи, я быстро сбежала из квартиры. Хорошо, что мы успели обменяться телефонами до моего побега. Маме говорить о смене работы не стало. По времени будет получаться так, будто я продолжаю работать в старом офисе. А на деле получается, что у меня улучшение условий труда и приятный бонус в виде 25 тысяч в неделю. По крайней мере, вопрос с покупкой лекарств можно будет считать закрытым и даже получится потом спокойно искать работу, не думая, что в кошельке остались последние пять тысяч. Так я думала.